Моррес сказал, Дессанвиль «Да считает себя умным, потому что ему удалось жениться на мадемуазель де Бройль на условиях общности имущества. Парижские остроты. Глава четвертая. Площадь французского театра.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 По-монашески строгие билетерши, фойе, уставленные мраморными бюстами, придавали театру вид храма. Это был первый театр мира. Дом Мольера, Корнеля, Рассина, Бомарше. Дима считал более благоразумным дебютировать там посмертно.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 мог достичь совершенства. Но только в «Комедии францесс» была труппа, был выдающийся ансамбль, способный на несколько вечеров придать современной пьесе очарование классики. Подобно тому, как барон Тейлор, которому теперь было 85 лет,